глава 34. Храни меня, мой талисман. Рассказ будет свой долгий, честно предупредил Джон. Может быть, пойдём в комнату? А вы покороче, произнёс Арсений, напоследовал совету и я за ним. В комнате обнаружился музыкальный центр, и наш меломан с удивлением покопавшись в ди имеющихся дисках, извлёк несколько наиболее приемлевых для его вкуса. Какая искусная подборка, заявил он хозяину квартиры. Это вы такую музыку слушаете? Нет, ответил Джон. Я предпочитаю другую, это диски владельца квартиры. Чувство времени у меня, как и у старой Матильды, было утрачено. Я понимал, что сейчас ночь, но час ли, четыре или уже восемь утра совершенно не ощущал. Чего было не сказать о моих собеседниках. Арсений все больше бодрился, в нем кипела энергия, периодически выплескиваясь наружу. А Джон Гартнер вдруг стал серьезным и сосредоточенным. Усевшись в кресло-качалку, он соединил пальцы домиком и начал свой рассказ среди взглядом за беспокойным слушателем. Алло, Ра. «Про кольцо. Мальтийский орден, который я сейчас представляю в Санкт-Петербурге, послал меня с ответственной и важной миссией. Не знаю, слышали вы что-нибудь про мировое правительство или нет. Бильдербергский клуб, остановившись посреди комнаты, бросил Арсений. «Да, он имеет к этому отношение. Это что-то вроде проекта, тренировки, репетиции мирового правительства. Я вижу, вы в курсе», — удовлетворенно добавил Джон. «А я нет. Меня в очередной раз поразила осведомленность моего приятеля». «Артистский орден, эээ, сотрудничает с будущим мировым правительством», продолжил Гартнер, но Арсений его перебил, то есть работает на него. «Скорее представляет некоторые его интересы и контролирует спокойно телепредставителя мирового сообщества и одобряет его деятельность. Поэтому моя миссия в России была спланирована на самом высоком уровне. Возможно, вы также знаете о восемнадцати кольцах власти. О двадцати, тут же поправил его Арсений. Вот как?» – искренне удивился Гартнер. «Я знаю только про восемнадцать». Но после всего, что я услышал от вас, я готов поверить вашему слову. Вероятно, уровень вашей информированности значительно выше моего. Вы случайно не работаете на мировой совет? Нет, гордо ответил Арсений, только на себя. Бедолага Джон, подумалось мне. Даже представить себе не может, что Строганов имел в виду кольцо всевластий из фантастической саги Толкина. 17 из этих колец находятся по всему миру, а одно должно быть здесь, в России, продолжил удивлённый рассказчик. «Страна, глава которой имеет кольцо, будет входить в мировое правительство. Это общеизвестные факты». «Причем, как вы знаете, до Байлона, обращаясь к Арсению, совершенно не обязательно владеть ядерным потенциалом, чтобы войти в это мировое сообщество». «Кольцо. Остановил свое движение по комнате Арсений». «Совершенно верно. Кольцо власти». «Угу. Я так и думал». «А я тоже стал думать и пришел к выводу, что нахожусь или во сне, или в палате клиники Алконет, или разум нет». Хотя Арсения всегда ожидал лёгкого помешательства, особенно учитывая его увлечённость Толкином, но Гарнер, вроде разумный человек, верующий в престечь каких-то там орденов, прочим безумию всего столь покорный, и я стал слушать дальше, но с долей критики, как доктор психиатр услышит своих пациентов. Прекрасно, продолжал Гарнер. И так кольцо пристроит огромную ценность. Кто-то даже пытался найти денежный эквивалент возможной стоимости каждого кольца, но, разумеется, это невозможно. «Почему же?» – подвиселся я с некоторой иронией. «Как можно оценить веру? Или сколько стоит терновый венец с плащаницей? Они просто бесценны». «Я согласен с доктором», – вставил слово Арсений. «Они бесценны для вас, для таких же, как вы. Но для человека, которого нанимают, чтобы он похитил или уничтожил эти ценности, цена вопроса колеблется в зависимости от его амбиций». «Вы правы», – согласился Гартнер. «К сожалению, это является в данный момент самой большой проблемой». Но я хочу вам рассказать о судьбе Восемнадцатого кольца, того самого, которое должно принадлежать России. После смерти царя Соломона в X веке до н.э. кольцо еще довольно долго находилось на территории иудейского государства в Иерусалиме. Затем Иудея была захвачена Вавилоном, потом Персами, затем Греками и, наконец, Римской империей. И в этот период кольцо неожиданно появляется у одного из апостолов. Это был Симон Канонит, принявший ему честную смерть на Черноморском побережье Кавказа. После усмерти кольца на несколько веков исчезло и появилось вновь в Хазарском каганате на Таманском полуострове. Это 10-й век уже нашей эры. После падения каганата кольцо несколько повреждённое оказалось у караимского народа. Прекрасно понимаю, что это за кольцо, они установили его, правда, устави у него камень Сердалик. И в середине 18-го века принесли его Дармтскому ордену. Был, кстати, сделан дубликат этого кольца, копия чуть меньшего размера, оставшейся у караимов. Магический орден хранил у себя эту реликвию и в 1799 году передал её в Гатчину императору Павлу, который принял на себя звание и обязанность протектора ордена и был посвящён в рыцари, несмотря на то, что был православным, за неоценимые заслуги перед орденом, защитником которого он выступил. А затем он стал великим магистром, а уже в 1801 году после убийства Павла кольцо перешло к его сыну Александру I. Однако тот не разделял отцовской любви к рыцарям. его орден. Поэтому отказался от звания великого магистра. Я сидел неподвижно, увлечённый рассказом Гартера, и даже Арсений не заметил чуть похлоповыви по столу ладонями в такт звучащей музыке. И после 1850 года продолжал обстоятельный рассказ Гартер. Орден прикотил своё существование в России. Арисан I вернул кольцо матийской ордена к арийскому народу, потому что он или не знал, или не верил, что она является символом власти. И как оно оказалось у Пушкина, перебил его Арсений: Да, это у нас история романтика, улыбнулся в ответ Гарднер. Романтическая история, перевёл мне Строганов. Пушкину подарила это кольцо графиня Воронцова решил и я внести свою лепту в эти лингвистические рассуждения, как знак любви, и он называл его мой талисман. Да, кивнул Гарднер. Так символ власти стал на какое-то время знаком любви. Романтично согласился Арсений. А как кольцо попало к ней, короиме вручили? Да, верно. В то время наместником царя в Бессарабии был граф Воронцов муж Елизавета Алексеевна Воронцовой. Краеви понимали, что их судьба зависит от Воронцова. И они сделали ценные подношения графу в виде кольца власти, а копию кольца преподнесли его жене. Так вы помните, у них было как само кольцо, так и дубликат. Но граф не распудил посоль ему, забрал оба перстня себе и подарил один из них своему возлюбленному, поэту Пушкину. Ага, Юну Арсению. А кольца были идентичны внешне, за исключением размера. Настоящее кольцо власти, талисман, уточнил я. Да, талисман. Он был побольше копии, поэтому и достался Пушкину. А себе она взяла копию чуть меньшего размера. "А почему муж погурил ей разпожижаться своим кольцом?" удивился я. "Доктор", усмехнулся Строганов, "женщины вертят мужьями, как хотят, а умные женщины делают это так, что мужья и не догадываются об этом. Поэтому я не женат, а Джон вообще монах", и громко прорекламировал В пещере тайны в день гонения читал я старинный коран внезапно ангел утешения влетел и принёс мне талисман я это в школе читал добавил он его таинственная сила продолжил Гарднер и сознался а я на днях перечитывал а Пушкин знал что это кольцо о власти спросил я у него на ответил Арсений да вряд ли он был мистиком думал что это его талисман а насчёт власти Согласен, подтвердил Гарнер. Символ любви был для него важнее власти, даже если бы ему вдруг кто-то сообщил о тайне кольца. А оно влияет на жизнь или судьбу человека? поинтересовался я у них обоих. Пушкин без кольца отличался бы от Пушкина с кольцом. Арсений закатил глаза, а Гарнер ответил: Не кольцо делает человека гением, а талант и труд. Пусть вдохновение кольцо безусловно могло. А, пожалуй, доктор прав, прервал Гарнера Арсений. Я бы с этим кольцом был бы более гениальным, чем сейчас. Куда уж больше, — съязвил я. Гартнер засмеялся, Арсений призадумался. А у меня в голове крутился хоровод Искараимов, Пушкина и Воронцовой, императора Александра и его отца Павла, рыцарей в доспехах Гартнера с Арсением, и в центре этой карусели находилось огромное золотое кольцо. «Сиддхартха Гаутама», — произнес я, прикрывая глаза. Ванесса Мэй быстро и нервно играла Вивальди.